37. Светлицкий. Крендель показал рукой на тропинку, ведущую в пролом старинной крепостной стены, и предложил: "Поднимемся туда, Андрей Сергеевич. сверху отличный вид открывается". Светлицкий улыбнулся. "Я там бывал в это время, когда твою душу еще даже не спросили, хочет ли она прийти в этот мир". Крендель заинтересовался. "В смысле? А кто спрашивал?" Светлицкий махнул рукой. "Да ладно, Не принимай близко к сердцу. Я шучу так. Просто есть такое мнение, что прежде чем душу отправить на землю и дать ей тело, ее спрашивают, хочет ли она этого. Грендель понимающе кивнул. Понятно, чтобы потом никто не мог сказать, что родился против своей воли. Хотя зная все наперед, как все тут будет, я бы ответил, что не согласен. Они неторопливо поднялись по склону к подножью башни Святого Климента. Светлицкий любил бывать здесь. Развалины древней гнуэской крепости навевали ему особое настроение. Здесь оживали исторические персонажи, о которых он когда-то читал, и проходили перед глазами как живые. Он спросил у Кренделя: "Ты знаешь, что вон той церквушке внизу, больше пяти веков, интересное место?" "Да, интересное", согласился Крендель. «Тут рабами торговали на протяжении 300 лет, так что эти стены многое повидали. Я знаю, эта церковь названа в честь Иоанна Предтечи". Старики что-то рассказывали про нее, но я не помню. Светлицкий присел на большой камень. Может быть, рассказывали, что сюда приходил тверской купец Афанасий Никитин, когда вернулся из своего неудачного путешествия в Индию. Принц равнодушно пожал плечами. Это тот, который за три ходил. Нам в школе про него говорили, но мне что-то скучно показалась эта история. Какой-то неудачливый он предприниматель оказался. Там ограбили, там обокрали, там прогорел. В общем, сплошной облом какой-то. Да он здесь в Феодосии недолго-то и прожил, несколько месяцев всего, а потом домой поехал и по дороге умер. Но как в школе историю преподают, я наслышан, согласился Светлицкий. Именно поэтому она и кажется скучной. Тем более, что купца часто упоминают только в том отношении, что он побывал в Индии раньше португальца Васко да Гаммы. вроде как пальма первенства, повод для национальной гордости, хотя и незначительный. А на самом деле все гораздо интереснее. Грендель присел на корточке рядом с ним и облокотился на камень, глядя на синюю полосу моря вдали. Светлицкий проследил за его взглядом и сказал: "Вот представь сам. Осень, море штормит, холодно сыро, Афанасий Фонасий с корабля сошел в карантине. Ни денег, ни знакомых, весь больной. А на нем еще долгов куча. Он же товар весь в кредит брал, никого не волнует, что его ограбили. Отдавать-то деньги все равно надо. Куда ему деваться?" Только на Бога и надежда. Вот и ходил сюда в эту церквушку молиться. Криндель спросил: "И что? Помог ему Бог?" Светлицкий пожал плечами. "Что тут скажешь? «Пятьсот лет прошло. но Афанасий познакомился с большим человеком в кафе. Ходжи кёккёзом". Хрендель усмехнулся. "Родственник мой, далекий предок. Я говорил вам как-то". "Да, я помню", кивнул Светлицкий и продолжил. Конечно, хоть же был интересен опыт путешественника. И он предложил Афанасию записать все, что с ним произошло. Денег ему дал сколько-то, чтобы на жизнь в кафе хватило, и познакомил с русскими купцами, чтобы они его домой увезли. Кстати, купцы-то тоже интересные. Не сомневаюсь», – проворчал Крендель. Мне уже давно кажется, что в Крыму простых людей нет, у каждого своя история, Светлицкий усмехнулся. Это не только в Крыму. Любой человек имеет свою историю. У кого-то она длинная и насыщенная, у кого-то совсем коротенькая, но все эти истории проходят перед лицом мастера, и только он знает, для чего они, какая у них цель и предназначение. Давай потихоньку спускаться. Они пошли по тропинке обратно. Крендель задумчиво сказал: "Надеюсь, что я не просто так в этом мире". Светлицкий серьезно ответил: "Даже не сомневайся". Мы все участники творческого замысла мастера, просто иногда забываем об этом. Криндель споткнулся о небольшой валун, но удержался на ногах и спросил: "А что там за история с купцами?" Светлицкий ответил не сразу. Лишь когда они закончили спуск и оказались на ровной площади перед крепостным валом, он продолжил. Один из них, Степан, хотя и москвич, рот его происходил из Крыма, точнее из Суроже. Это так Судак назывался в то время. Фамилия Степана Ермолин. Предки его известны еще со времен Куликовской битвы. Прадед поставлял провиант для войска Дмитрия Донского. Отец Степана Василий Ермолин, крупный строительный подрядчик. Построил очень много чего в Москве, Владимире, Суздале. В Московском Кремле именно он строил белокаменные стены и башни и еще несколько кремлевских храмов. А отец Степана был монахом в Троице-Сергиевой лавре. Примечательно, что именно в лавре через три столетия историк Карамзин и обнаружил записки Афанасия Никитина. Чувствуешь, как все переплетено? Крендель согласно кивнул. Да, Крым всегда был с Москвой связан, только не очень понятно. Вроде заказывал Ходжа, а оказались записки в Москве. Светлицкий посмотрел на него с улыбкой. Молодец, подметил. Но, скажем так, оригинал остался в кафе у Ходжи. Потому что только он точно знал, что означает финальный набор непонятных слов. «Дигерь худа дона, Ола перва дигер дана, аминь. Смил на рахма рагим. Ола акбер, акши худа, и кела акшходо. Иса рух оала. Солом», Ну и так далее. Кринель недоверчиво покосился на Светлицкого. Это так в книге? Я не читал. Похоже на абракадабру. А что означает? Светлицкий ответил не сразу. Он еще раз посмотрел на Гинуйскую крепость, на маленькую церквушку, на горы, зеленеющие вдали, на синий горизонт, где бескрайнее море уходило в бесконечность неба. Потом задумчиво сказал: "Это призывание энергии мастера из книги Разеэля. Эти слова, если их произнести над резлом Гермеса, могут навсегда изменить этот мир". Неизвестно, что от него останется, но он точно не будет прежним. Удивительно только как Тверской купец узнал о них. Ладно, нам пора. Скоро поезд придет. Минут через пятнадцать они уже шли по набережной к железнодорожному вокзалу. Светлицкий показал Кренделю на видневшийся в метрах ста от них вход в ресторан, стилизованный под древнегреческий портик. Я буду ждать тебя в аркаде. Заберёшь стилеты, приходи туда. Помнишь номер вагона? Крендель кивнул. Не беспокойтесь, помню, Восьмой». А я пойду, пока кваску себе возьму. Уже года три не попадался к бочках. Вы не ходите? Светлицкий с улыбкой покачал головой, повернулся и пошел в сторону Аркадии.